Глава 5. 1. Пять месяцев, начиная с февраля, тужился чиновный ум. И вот результат: Булыгинская дума должна быть не законодательным, а лишь совещательным органом в русском правительстве. Последнее же слово оставалось по-прежнему за царем. Сергей Яковлевич вчитался в учреждение и развел руками. «Помилуйте!» – разволновался князь. «Гора мышонка родила. К одной дребезжащей машине русского бюрократизма прибавилось еще одно маховое колесо. Но разве об этом мечтали мы все?» Вскоре прибежал запыхавшийся чекалини. «Князь! Вот тут Бабакай Наврузович, по примеру московского метрополя». Желает каждому гостю в честь такого события налить бесплатно по бокалу шампанского. Как быть, князь? Глупость мира сего не имела предела. Бабакай может налить и бочку даром. Но я-то здесь при чем? Я ведь только уренский губернатор. Бруно Иванович, а вы меня все время за кого-то другого принимаете». Велел отключить телефон, поставил Огурцова на страже дверей. Надо как следует разобраться, в чем суть, кто получит право голоса. Это ведь главное в кампании предстоящих выборов. Было намечено все три избирательные курии: Первое – землевладельцы и собственники крупных недвижимых имуществ. Второе – домовладельцы предприниматели и фабриканты, а также лица, которые платят в год за квартиру не менее 1320 рублей. И третье крестьяне, владевшие земельным наделом. Последние получат право голоса не сами, а лишь от имени волостных сходов. Да, было над чем задуматься. Сергей Яковлевич испытал вдруг чудовищную неловкость. Ему было стыдно, как бывает стыдно за близкого человека, который возьми да и ляпни в обществе глупость. Князь ведь очень ждал этого момента в русской истории. Казалось, отсюда и начнется новая эра для России. Вече, народ, свобода. Пусть и подерутся, но драться будут разумно за идею а вместо обещанных марципанов ему подсунули дешевый и скользкий леденчик. Сергей Яковлевич никак не ожидал, что Булыгин и его компания столь нагло отринут от выборов весь рабочий класс. А куда деть русскую интеллигенцию, врачей, педагогов, писателей, всех тех, кто не может вынуть из кармана 1320 рублей за одну только квартиру. — Импотенты, — сказал князь с презрением, и снова раздался звонок. — Огурцов, я кому велел, чтобы телефон отключить? — Ваше сиятельство, это же из генерал-губернаторства. Звонил из Тургая чиновник особых поручений генерал Тумбуладзе, спрашивал. «Разрешаете ли вы в Уренске вывешивать флаги?» «Я не запрещаю вывешивать флаги», — ответил Мышецкий. «Не знаю, как у вас. А у меня в Уренске каждый молится на свой лад. Один — красную солнышку, другой — ясную месяцу». Князь присмотрелся. Флаги были вывешены над кухмистерской вдовы Супляковой и над редакцией уренских ведомостей. А вот над Жандармерией флага не висела. Это похоже на дремлюгу. Ведь он не раз повторял вслед за Сущевым Ракусой «Мы, люди незаметные, скромные, по стеночке ходим, по стеночке». Телеграф принес первые известия. Например, что турецкая цензура не пропустила в печать ни единой строчки о созыве Государственной Думы в России. А русская полиция, турецких газет не читая, пошла на поводу султанских цензоров. В некоторых губерниях учреждения о думе прятали от мужиков как вредную крамолу. Чекалини тоже суетился изрядно, намекая Мышецкому, как бы князь худого не вышло. Да и выборы опять-таки. Что за штука? Впервые в жизни выбирать станут, как бы волосами не сцепились. Привыкли от начальства поставленных видеть. Мышецкий взялся за трость, надвинул шляпу, поехал ужинать. А вы, Бруно Иванович, будьте готовы, завтра так и быть. Нагрянем на господ Жеребцовых и победим. На демократических началах губернатору, как и прочим, Бабакай Наврузович вспенил бокал дарового шампанского. Между столиков, вытирая потную шею, околачивался директор депо Смирнов. «Иван Иванович, а что слышно у вас в депо?» «Не гу-гу, князь!» В пику ресторанной добродетели Сергей Яковлевич расплатился за шампанское. Не гу-гу, это великолепно. Рабочие, ей-богу, умники, молчат, и все тут, как будто это их не касается. Борисяк в эти дни спрашивал у Казимира Харжевского: а что князь? Как он? Не гу-гу, отвечал Казимир. Что ж, видать, он умнее многих. Через день дремлюга принес князю свежую листовку. Еще влажную. Содрали сейчас с забора. Клей еще не высох. Как понимать? А в листовке было сказано. Манифест от 6 августа. Есть наглое издевательство над рабочим классом всей России. Как понимать? А вот так, капитаны, понимайте, как здесь написано. Ответил ему губернатор. Будь вы или я на месте рабочих. Разве мы бы с вами не подписались под такой листовкой? Нельзя же давать право свободно мыслить и выражать эти мысли только тем, кто проживает в квартире из десяти комнат. «Я понимаю вас, князь», — сказал Дремлюга со всей душевностью. «Вы смотрите на князя Сергея Трубецкого? Как он? Да еще на союз союзов? Что в Москве копошится?» Капитан, заметил князь, копошатся только домовые в чулане, да Кикимара под печкой. А союз союзов составлен из передовых людей, которые и объявили бойкот этому батарду Булыгина. Вы ошибаетесь, возразил дремлюга, распалясь, они объявили бойкот. Верно. Но теперь можете прочесть, что пишет наш хваленый Милюков, в сыне Отечества! И это было правдой. Асана, Асана! кричал Милюков. А мне-то что, сказал Машецкий. Я остаюсь при своем мнении. Лучший капитан, никакой думы, только не это. Дремлюга заметил нервную трясучку в пальцах князя. Под выпуклым стеклом пинсне вздрагивало века правого глаза. «Вы так взволнованы, князь, так горячитесь?» «Нервы», — резко ответил ему Мышецкий. «А можно как мужчина мужчине?» «Но...» «Обзаведитесь женщиной, право, князь, от души!» Сергей Яковлевич мгновенно вспыхнул. «Ваше ли это просвещенное дело давать мне советы?» «Странно...» что, когда жандарм ушел, Мышецкий вспомнил о Корево, скромной черноглазой акушерке. Было в ней нечто такое, что зацепилось за сердце, как колючка шиповника. Не выдернуть. Отчаялся и позвал Огурцова. «Надоело все», — сказал. «Дела есть?» «Нету», — просиял старый драбант. Незаметно наступила пора опрощения, как он сам называл эту перемену в себе. Вдруг ему расхотелось следить за собой, все реже облачал он свое большое обрыхлевшее тело в мундир, все чаще прибегал к скромному сюртуку, высокие простонародные сапоги, удобные, чтобы не возиться со штрипками, даже шли к его высокой фигуре. В таком-то виде, в сапогах и сюртуке, Сергей Яковлевич и нагрянул однажды под вечер в молочную. «Ну, сана!» — сказал. «Угости меня чем-нибудь! Голоден!» Добрая женщина угостила его на славу, но вина не дала. «Не надо вам пьянственного, Сергей Яковлевич! По городу и без того невесть, что болтают о вас!» «А все-таки что же, Сана?» «Разная», — помялась женщина. «Будто вы и не служите совсем, как раньше. А так, да и пьете вы много. Вам не надо». «Пожалуй, Сана, ты права. Не надо бы. Но зато это забавно. Я далеко не оригинален. Да это так». И неожиданно рассказал Сане, притихшей. У меня вот бабушка по линии матери была правдоискательницей. Ездила по Европе, плавала даже в Америку и все искала э, пророка, что ли. Не знаю, кого и что она искала, а в результате ничего не нашла. И спилась. Самым безобидным образом спилась она в своей тверской деревеньке. Даже не на вине, а на мужицком пеннике. Она была хороший и умный человек, умела лечить, и мужики десять верст несли ее гроб до нашего родового. Я часто думаю о ней, и приходит мысль. Не в бабушку ли, искательницу истины, я и пошел? Ты поняла меня, Сана? «Все человеческое, Сергей Яковлевич, понять можно». Мышецкий с удовольствием подержал в своей ладони крупное теплое запястье женщины, втиснутое в золоченый браслет. «Ах, милая моя Санна, если бы мне два года, даже один год назад, я бы все начал иначе. Ты даже не знаешь, сколько мерзости и путаницы внес я в свою жизнь за эти два года. Да отчего?» Ведь вам так много дано, как никому. — Ты не права, Сана. У меня наоборот. Все отнято. — -а, а, понимаю теперь. Вы о жене? — Нет, о министерстве, — ответил Мышецкий. Впрочем, так мне, дурню правоведному, и надо. Служил бы, как прочие, по судебному ведомству. Не лез бы к плеве. Грешил бы себе стишками, а назло сестрицы моей женился бы на такой вот, как ты, Сана, и все было бы превосходно. Помолчал и сказал прямо в лицо, сестрица моя страшна, я боюсь ее. В кого она? Сана долго не отвечала, было видно по лицу ее, что она размышляет. Говорить или промолчать? Наконец решилась. А я скажу, Сергей Яковлевич, я ведь налог плачу. Кому? Да вот, обложили. Сестрица ваша и хулиганы ее. Мышецкий до боли сжал в пальцах спинку венского стула. О чем ты говоришь? Что это значит? Сана пояснила со всем откровением. Сами видите, какая была копейка. Я ее всю до остатка в молочную вложила. Ну-ка, сожгут. Оно понятно, что жаль. Да и не одну меня. Многих так-то. Месяц на излете. Знать готовь для отечества. И ты даешь? А что делать? Даю, коли дороже стоит. Пусть сосуд, думаю. «Вся-то наша жизнь такая!» — засмеялась она с горечью. «То младенцы меня доили, теперь вот взрослые и принялись». «Сана!», Сана — строго велел Мышецкий. «Ты не давай!» «Как не дать? Спалят ведь!» «Не бойся, я ведь все-таки губернатор, власть за мной. Вон, посмотри, как я стер обдираловку. Их тоже сотру!» И в глазах женщины вдруг прочитал полное неверие в его губернаторское всесилие. Не постеснялась даже вслух высказать. Сейчас, Сергей Яковлевич, не только кресло под вами, но эван как, и под царем престол трясется. Дай бог выжить. А что ответить? Баба умная, права. «Да и так ли уж силен он в губернии, как принято думать? Для Огурцова и силен, наверное, а вот для других вряд ли. Все-таки воздержись», — попросил он, вздыхая Санну. С улицы кто-то дернул звонок в молочную. «Всегда рада видеть вас», — засуетилась Санна, «А сегодня...» — брандмайор, — догадался Мышецкий. «Он самый. Погодите, открою, а то еще подумает, что...» Вошел брандмайор, недружелюбно поклонился. «Будь мышецкий, не мышецкий, так и въехал бы ему в ухо». Сергей Яковлевич посмотрел, как неловко суетится Санна, такая добрая, такая неглупая. «Дай бог ей счастья!» — подумал и встал. «Господин Брандмайор, на любом болоте всегда квакают лягушки. Вы их не слушайте. Я уважал Санну Ивановну прежде как кормилицу моего сына и теперь уважаю как госпожу Бакшееву. И ваше место за этим столом под иконой, а мое на краешке стула. Надо было видеть, как расцвел Брандмайор» с каким чувством тряс руку Сергея Яковлевича, приглашал его навестить пожарную команду. Он ему покажет, все покажет. От волнения Мышецкий забыл у Санны свою трость. — Ладно, потом забегу. И остро позавидовал чужому счастью. Все человеческое понять можно. Снова вспомнилась ему тихая. Загадочная госпожа Корева, неужели влюблен? Однако это опасно сейчас. Иногда лучше желать женщину, нежели владеть ею. Да, пожалуй, в этом есть смысл. В понедельник, прихватив Чикалине, он выехал в Большие Малинки, в набег на имение господ Жеребцовых. А знаете, князь? спросил Чекалини, кто урожденная супруга господина Жеребцова. Теперь уже все помнят. Княжна Кейкуатова. Лошади, радуясь дороге, бойко трясли хвостами.